Рим. Глава одиннадцатая. Рим. 21 мая 2018-й. Как только самолет набрал высоту и погасло табло «Пристегните ремни», Марсель достал планшет и начал готовить электронное письмо для офиса в Порту и Парижа, чтобы скоротать время и не заниматься этим в Риме. Лететь было около двух часов, поэтому все, что Марсель успел за полет, Дописать письмо и немного подремать, прежде чем пилот сообщил о подготовке к посадке. Дюпон сидел у окна и, пока самолет плавно снижался, смотрел, как солнце освещает деревушки, над которыми они пролетали. «Удивительно, как всего за пару часов можно оказаться совсем в другом мире», – подумал Марсель, радуясь, что больше не придется сидеть под давящим серым небом Праги. На борту не было ни единого свободного места, будто все люди тоже решили сбежать от непогоды. Самолет совершил посадку, и все пассажиры начали медленно спускаться по трапу. Как только Марсель оказался снаружи, горячий густой воздух словно обнял его. Он был несказанно рад тому, что наконец оказался в Риме и что все, что произошло в Праге, осталось в прошлом. Неспешное движение людей по аэропорту раздражало. депон обгоняя всех быстрым шагом, забрал чемодан, вышел из здания и встал у входа. Стянул с себя толстовку, оставшись лишь в серой майке, на которой уже успели отпечататься капельки пота, и посмотрел на время. Было два часа дня, самое жаркое время. Хоть от жары и совсем не хотелось курить, Марсель все равно достал из сумки пачку сигарет. «Марсель?» — послышался чей-то голос. Дюпон не обратил внимания, подумав, что зовут кого-то с таким же именем. «Марсель!» — снова раздался женский голос уже ближе. Он обернулся и увидел блондинку, идущую навстречу. «Сильви?» — удивленно воскликнул он. Перед ним стояла Сильви, старая знакомая, а точнее старая любовь, бывшая лучшая подруга его и Софи. «Боже мой! Я уж думала, ты меня не узнаешь!» Девушка крепко обняла Марселя. «Вот это встреча!» Дюпон смотрел на Силви и не знал, что сказать. «Как ты? Что ты тут делаешь?» Начал он, нелепо заикаясь. Он почувствовал себя снова четырехлетним парнем, не знающим, как начать разговор. «Все хорошо, Марсель!» Сильви сняла солнечные очки, И Дюпон увидел голубые глаза, такие, как он и запомнил. Большие, круглые, с длинными ресницами. — Ты разве не знал? Я живу здесь уже восемь лет. — Да, что-то припоминаю, — соврал Марсель. — Что ты тут делаешь? Где Софи? — Я здесь на пару дней по работе. Софи дома, в Португалии. — Так вы теперь португальцы? — Силвия улыбнулась. «Если хочешь, можешь подождать со мной отца, он должен вот-вот прийти, и я подвезу тебя на машине». «Не стоит, фирма оплачивает такси», — отмахнулся Марсель. «Я настаиваю». «Разве только, если настаиваешь», — согласился Дюпон и тут же разозлился на себя за это. Он достал сигарету и предложил Силви. «Я уже давно не курю, сразу после универа бросила». «Я тоже, просто неделя выдалась трудная» пояснил марсель и затянулся сигаретным дымом какие же странные совпадения порой происходят заметила силви всматриваясь в лицо марселя ты так изменился ты тоже признал дюпон ему даже казалось что он бы не узнал ее в толпе прохожих если бы она не подошла к нему первой все таки столько лет прошло лет десять мы не виделись одиннадцать поправил марсель и выдохнул дым из легких А вот и отец. Силви заулыбалась и побежала к распахнувшимся дверям аэропорта, где появился Артур, ее отец. «Силви, погоди, нужно отойти от прохода», — сказал высокий седой мужчина с небольшим потертым кожаным чемоданом в руке. Марсель затушил сигарету, пока Силви обнималась с отцом. «Папа, это Марсель, помнишь его?» — Силви указала на Дюпона, который приветственно улыбнулся. Как же? Не помню. Помню. Артур протянул руку. Здравствуйте, рад вас видеть. Марсель не знал, как именно запомнил его Артур. Знает ли он о том, что было между ним и Силви? Или быть, может, он сказал это лишь из вежливости? Если ты не против, мы подвезем Марселя к отелю, сказала блондинка, когда они направились в сторону парковки. Как я могу быть против? Ты представляешь, мы встретились за пару минут до того, как ты пришел. Силви, словно маленькая девочка, рассказывала о случившемся отцу, держа его под локоть. «Одиннадцать лет не виделись, и тут такая встреча!» «Случайности случаются!» – рассмеялся Артур. Они подошли к блестящему красному «Фиату». Силви открыла багажник, чтобы мужчины могли положить свои сумки. «Отличная машина!» – произнёс Артур, разглядывая автомобиль. «Женская, небольшая, как раз для тебя!» Это точно, как будто для меня сделано. И привыкать не пришлось. Немного старовато, но по ней и не скажешь. В салоне автомобиля по ощущениям было градусов 50. В каком отеле ты остановился, Марс? Отель Национале. Силви ввела название в навигатор. Кондиционер с трудом разгонял горячий воздух в салоне. Дюпон был весь напряжен. Казалось, каждая мышца его тела спазмировалась отчего движения выглядели до смешного неестественно. И снова его накрыло это ощущение, будто находишься во сне. Бесконечный сон, из которого невозможно выбраться. Силви не может быть настоящей, но никак они не могут сейчас находиться в одной машине по всем законам физики. «Ты уже взял обратно билет?» – обратилась Силви к отцу, выезжая с тесной парковки. Я только приехал, а ты уже хочешь, чтобы я поскорее свалил? Рассмеялся мужчина. Что ты? Ты же вчера говорил, что хочешь купить билеты заранее. Сегодня или завтра куплю. Но не переживай, дольше, чем до следующей среды, я не задержусь. На четверг я записан к остеопату. Марсель перестал слушать разговор отца и дочери и уставился в окно. Повсюду были толпы туристов. Они шли на экскурсии, несмотря на жаркую погоду мимо пролетали итальянские сосны многочисленные фонтаны появились развалины и руины приходи сегодня тоже на ужин вернула его из раздумий силви их взгляды пересеклись в зеркале заднего вида извините я совсем не слушал о чем вы говорите сегодня вечером марка мой мужчина готовит для отца ужин приходи ты тоже артур закашлял будто намекая что не считает эту идею удачной «Я буду лишним», – начал отнекиваться Марсель. «Итальянскую еду вкуснее, чем у этого итальянского шеф-повара, ты не попробуешь!» Сильвия остановилась в узкой улочке. Навигатор сообщил, что они приехали в пункт назначения. «Спасибо за приглашение. Если я не усну до вечера, то приду». Силви продиктовала свой номер телефона и сказала. «Позвони, если надумаешь прийти». В ее глазах читалось, что она действительно хотела его увидеть. «Хорошо, до встречи». Марсель вышел из машины, снова окунувшись в горячий воздух, взял из багажника чемодан и направился к отелю. Холл оказался небольшим, с серыми стенами, в нем умещались лишь коричневый кожаный диванчик и стойка регистрации. Очевидно, ремонт был сделан совсем недавно, деревянная стойка невероятно сверкала. «Буон джорно!» – поздоровалась смуглая женщина за стойкой регистрации. Примечание. Добрый день. Итальянский. «Добрый день», – Марсель протянул распечатанный ваучер. «Ваш номер 505 на пятом этаже, мистер Дюпон», – ответила она через минуту и вручила карточку от двери. Марсель вошел в узкий лифт, в котором едва поместились бы два человека, и нажал на пятый, последний этаж. Номер к заезду гостя хорошо охладили. Дюпон снял футболку, лёг на прохладную постель и позвонил Софи. Спустя всего два гудка Жена взяла трубку. «Алло? Я в Риме», — сообщил Марсель. «Всё хорошо?» «Да, но тут очень жарко». Он взял с ночного столика пульт и включил телевизор. «В порту сегодня тоже жарко, поэтому мы с Люком встали пораньше, чтобы прогуляться». Было слышно, как Софи гремит посудой на фоне. «Ты даже не представляешь, кого я сегодня встретил!» Аккуратно начал Марсель. «Кого?» «Силви!» Дюпон не знал, как Софи отреагирует на это. Повисло короткое молчание. Любые темы, в которых могла хоть как-то упоминаться Силви, стали для обоих запретными. За десять лет, которые они провели вместе, это имя не произносилось ни разу, словно ни один из них не был с ней знаком. «Правда? И как она?» — поинтересовалась Софи, но было слышно, что она не хотела о ней говорить. «Кажется, неплохо. Мы лишь поздоровались на выходе из аэропорта, и все». Слова будто сами вылетали изо рта. Дюпон даже не понял, когда научился так хорошо врать. «Что будешь сегодня делать?» — перевела тему Софи. «Посмотрю телевизор и лягу спать», — соврал Марсель. «Я скучаю. Я тоже. Еще три дня, и я буду дома». Снова повисла тишина. «Ну ладно, пока». Решил закончить разговор Марсель. «Целую, пока». Он положил трубку и уставился в телевизор. Шел какой-то фильм на итальянском языке. Снова вспомнилась Силвия. Идти к ней на ужин — безумная идея. Но в то же время до ужаса хотелось ее еще раз увидеть. Такие совпадения случаются редко. Будь с Марселем Софи, они бы вряд ли приняли приглашение поужинать. Но ее рядом не было, а значит, Марсель сам вправе решать пойти или отказаться. «Будет глупо, если я позвоню прямо сейчас», — подумал он. Перед глазами стояло ее лицо. Голубые глаза, тонкий нос с горбинкой, загорелая кожа с выступившими на щеках веснушками. Она больше не казалась ему похожей на Софи, теперь она выглядела совсем иначе. Светлые волосы были подстрижены в удлиненное коре, за годы Силви набрала несколько килограмм, но ее это совсем не портило, а даже наоборот, она казалась теперь более женственной. Дюпон задумался о том, как может выглядеть ее мужчина. В голове вертелось много образов от мускулистого, загорелого лавеласа до статного, разведенного красавца, старше нее лет на десять и с тремя детьми. «Нет ничего плохого в ужине со старой знакомой, ее отцом и парнем», — уговаривал себя Марсель, будто кто-то слышал его мысли. Он держал в руках телефон, чувствуя, как потеют ладони от волнения перед звонком. Веду себя как подросток», — подумал Дюпон и открыл номер, который продиктовала Силви. Марсель снова задумался. «Даже если Софи узнает, в этом нет ничего плохого». Он нажал на вызов. Сердце в груди бешено забилось от волнения. «Пронто!» — раздался на другом конце провода голос Силви. «Примечание. Алло!» — итальянский. «Силви — это Марсель!» «Я знала, что ты позвонишь», — было слышно, что она улыбается. «Я хотел бы узнать, во сколько и куда приходить сегодня». Силви назвала адрес. «Жду тебя к шести вечера, и не забудь, что у итальянцев принято опаздывать», — пошутила она. «Твой мужчина точно не против, если я приду?» «Марка?» — Силви рассмеялась. «Я его уже предупредила, что ты придешь. Он сказал, что рад всем моим друзьям». Отлично, коротко ответил Марсель. Тогда до вечера. До вечера, Марсель? Да. Ведь мы же друзья? Марсель не знал, как бы хотел ответить на этот вопрос, зато знал ответ, который хотела услышать Сильви. Конечно, друзья. Чао, Сиси. -си». Марсель бросил трубку и почувствовал, как щеки пылают. Он не понимал, что делает и что чувствует. Зачем-то назвал Сильви Сиси и от этого сделалось еще хуже. Хотелось вернуть время на пару часов назад и не останавливаться покурить у аэропорта, чтобы не встретиться с ней. До ужина оставалось еще два часа, но голод уже давал знать о себе жутким урчанием в животе. Дюпон перекусил в ближайшей закусочной и прогулялся через Кверинальские сады. Узкая, вымощенная улица привела его к одной из главных достопримечательностей Рима. Фонтану Треви. Марсель с недовольством смотрел на людей, которые пытались сделать фото с фонтаном как можно ближе. Многие кидали монетку через плечо, веря в приметы. Смотрители фонтана свистели в свисток, когда кто-то пытался сесть или облокотиться на скульптуры. Марсель сделал пару снимков и сразу отправил Софи. Желания находиться на улице не было, поэтому очень скоро дипон вернулся в отель. Вид из номера выходил на узкую улицу, противоположную от входа в здание гостиницы. На ней не было ни магазинов, ни закусочных. Между подъездами домов стояли старые мопеды, на которых едва ли кто-то ездил последние пару лет. Марсель открыл чемодан и повесил все вещи в шкаф на вешалку. Не найдя в номере утюга, он сбрызнул одежду водой, надеясь, что они отвисятся, и пошел в душ. Ванная комната была самой стандартной для отелей душевая кабина с чисто вымытыми дверцами, раковина на которой лежали свежее полотенце, кусочек мыла в упаковке и баночки геля и шампуня. Марсель включил душ, чтобы слилась ледяная вода, пока он раздевался. Став под струю теплой воды дюпон еще раз подумал: стоит ли идти на ужин? Марсель вспомнил светлые волосы силви, из-за которых когда-то со спины путал ее Софи. В памяти возникли образы Софии Силви 15 лет назад. Молодые подружки, они проводили вместе все свободное время. Носили одинаковые вещи и говорили всем, что они двойняшки. Они сейчас были чем-то похожи друг на друга, будто сестры, но не родные. Сестры, которые не общаются вот уже 10 лет. Сейчас казалось, что Силви выглядит более задумчивой, напряженной, будто знает о жизни что-то такое, что другим становится доступно только с годами. У Софи в глазах Марсель видел ту же юношескую непринужденность, что и раньше, будто ничего не изменилось за все эти годы. Он вышел из душа, перевязав на талии полотенце, встал у шкафа и взглянул на десять вешалок с вещами, пытаясь сообразить, что надеть на ужин. Выбор пал на черную футболку с широкими рукавами и синие джинсы. Закончив с укладкой и надушившись парфюмом, Дюпон вызвал такси. За окном пронеслась машина скорой помощи с орущей сиреной. Марсель еще раз взглянул на себя в зеркало и вышел из номера. Водитель, грузный мужчина лет шестидесяти, с бронзовыми залысинами и многочисленными морщинами на лице, поприветствовал пассажира по-итальянски. Ехать было около 20 минут, Марсель решил за это время проверить письма на рабочей почте. Он боялся увидеть во входящих электронный адрес Миши, но когда не обнаружил от нее ни одного письма, то даже немного запереживал, все ли с ней нормально. Автомобиль покинул туристическую часть Рима и оказался в жилых кварталах. Старые многоэтажки с маленькими балкончиками, на которых сушилось белье, наводили тоску. Водитель всю дорогу ехал молча. Машина остановилась у подъезда, рядом с которым Марсель сразу же заметил запаркованный красный «Фиат» старой знакомый. На часах было пять минут седьмого, и Марсель подумал, что этого недостаточно для опоздания, на которое намекала Силви. «Прего», — сказал водитель, даже не взглянув на Марселя. «Примечание. Пожалуйста. Итальянский». Дюпон вышел из машины и осмотрелся вокруг. В соседнем доме горела вывеска супермаркета, и Марсель направился туда. Он выбрал две бутылки самого дорогого белого вина, что там было, и подошел к прилавку с цветами. Среди маленьких подвязших роз и безвкусно собранных полевых букетов спрятался скромный букет персиковых гвоздик. Марсель схватил его и направился к кассе. 115 евро, 97 центов, озвучила стоимость милая продавщица на кассе. Марсель оплатил покупку и направился к дому Сильви. Его руки немного дрожали от волнения, он снова закурил сигарету, чтобы снять стресс. В пачке оставалось меньше половины. Капля пота скатилась по спине и остановилась у пояса джинсов. Марсель затушил сигарету и позвонил в домофон. Почти мгновенно раздалось жужжание, и дверь открылась. В звенящей тишине подъезда послышалось, как на первом этаже отпирают замок. Спустя мгновение показался силуэт Артура. «Добрый вечер», – сказал Марсель, пожав руку отцу Силви и быстро осмотрев прихожую. Квартира выглядела старенькой, будто в ней жила пожилая сеньора. На стенах висели картины, по которым невозможно было определить, «Нарисовали их недавно или лет пятьдесят назад?» «Добрый, добрый», — пробормотал мужчина. По голосу Артура было понятно, что для него Дюпон был нежеланным гостем. «Марсель!» — радостно закричала Силвия и обняла Марселя. «Познакомься, это Марка, мой партнер по жизни». Марсель увидел парню с шоколадным загаром, с зачесанными назад длинными кудрявыми волосами. Его лицо показалось знакомым, но в то же время Дюпон знал, что никогда не встречал этого человека раньше. Его внешность была настолько итальянской, что если бы Марселя кто-то попросил описать типичного итальянского мужчину, то он непременно бы описал Марко. «Марко!» – протянул руку загорелый парень. «Марсель!» – Дюпон со всей силы сжал его руку, будто пытаясь что-то этим продемонстрировать. Партнер Силви действительно выглядел дружелюбно. Страх, что он будет не рад неожиданному гостю, до последнего не покидал Марселя, но увидев его широкую улыбку и услышав веселый голос, Дюпон с облегчением выдохнул. Все прошли на кухню. Комната вмещала рабочий уголок и обеденную группу. Стол на шесть человек располагался у большого окна, деревянные стулья выделялись новизной на фоне остальной мебели. На противоположной стороне от окна стоял небольшой диван, на котором сидел рыжий кот и с интересом смотрел на гостей. В комнате было душно, рядом со столом работал вентилятор, но пользы приносил мало. «Сильви мне рассказала, что вы вместе учились», — поведал Марко. Он неплохо говорил по-французски и почти не делал ошибок в произношении. «Да, мы учились в одном университете на разных факультетах». Силви сняла пластиковую упаковку с цветов и поставила их в белую керамическую вазу. Марко посмотрел на вино, которое принёс Марсель, и положил его в холодильник. «Отлично подойдёт к пицце», – заметил партнёр Силви. «Вам чем-то помочь?» – вежливо спросил Марсель, смотря на то, как пара возится на кухне. «Марко никому не разрешает подходить к кухне, когда готовит». «Так что в твоих интересах не помогать», — пояснила Силви и погладила итальянца по спине. «Не говори глупостей», — рассмеялся Марко. «Уже почти все готово». Он наклонился, чтобы посмотреть в стекло духовки. «Пахнет великолепно», — признался Марсель, предвкушая итальянскую пиццу. «Ты правда повар?» «Что ты?» — Марко снова рассмеялся. «Это тебе Силви наплела? Я лингвист, переводчик». Перевожу книги, тексты, преподаю лекции в университете. Книжный червь. Садитесь за стол. Марсель, Силви и Артур сели за стол, где уже стояли брускеты с вялеными томатами и ярко-зеленые оливки с косточками. Марко достал из холодильника охлажденное просекко и начал делать коктейли с персиковым пюре. «Я хотел вас угостить Италией и не придумал ничего более итальянского, чем беллини». «О чем ты занимаешься, Силви?» обратился Марсель к старой подруге. — Я работаю гидом для французских туристов. Марко с шумом достал из духовки противень с пиццей и начал раскладывать кусочки по тарелкам. — Буон аппетитто! — произнес итальянец, раздав всем тарелки. Примечание. Приятного аппетита, итальянский. Марсель с аппетитом поел пиццу, четыре сыра, с которой на тарелку стекал жир. В сочетании с персиковым коктейлем получалось невообразимое удовольствие. «Я помню, как мы ели пиццу, которую продавали возле метро», – с грустью сказала Сильви. «Так давно это было», – подхватил Марсель. «А я скучаю по тем временам, когда денег хватало лишь на один кусок», – заявила она, посмотрев на Марселя. «Ты не говорила, что у вас были проблемы с деньгами?» – удивился Марко. «Проблем не было, были лишь клубы, где мы спускали все наши деньги на неделю». Силви рассмеялась. «Прости, папа, что узнаешь это сейчас». Артур лишь рассмеялся в ответ, вытирая уголки губ бумажной салфеткой. «В португальском есть такое слово «саудади», — начал Марсель. «Оно означает тоску по ушедшему, что уже не случится, но это приятное чувство». «Так вот, что я испытываю!» Силви будто хотела сказать что-то еще, но вовремя замолчала. Марсель боковым зрением увидел, как Марко взял ее руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Еда великолепна», — искренне сказал Марсель. «Признаюсь, так много и вкусно я не ел очень давно». Он посмотрел, как Марка обнимает Силви за плечи и быстро переключил внимание, будто увидел что-то, что видеть не должен. «Как долго ты планируешь пробыть в Риме?» – спросил Марка. «Три дня. В четверг в обед улетаю обратно». «В Риме нужно провести хотя бы неделю», – прокомментировала Силви. «А лучше целую жизнь». Они еще какое-то время дружелюбно общались, перейдя на вино и уже порядком захмелев. В квартире стоял громкий смех. С каждой минутой Марселя все больше и больше раздражал Марка. Раздражал своей идеальностью, тем, как он легко и непринужденно вел себя, тем, как приятно было проводить с ним время, тем, как он относился ко всему с позитивом. Марселя злила то, как Марка идеально подходил Сильви, как ее глаза светились, как она была счастлива. «Вы не против, если я выйду покурить?» спросил Марсель, встав из-за стола. «Я выйду с тобой подышать воздухом», поднялся следом Артур. «Папа, только не смей брать в руки сигарету», сердито произнесла Силви. Марсель и Артур вышли во внутренний двор дома. Это был зеленый сад с заросшим газоном, на котором стояли деревянные столики рядом с небольшим грилем. «Угостишь?» спросил Артур, когда Марсель достал сигареты. «Только не говори, Силви». «Конечно», — рассмеялся Марсель и протянул пачку. «Зачем ты пришел сюда?» Его дружелюбный тон вдруг сменился на строгий, даже немного грубый. «Что ты имеешь в виду?» «Она очень добра», — Артур глубоко затянулся сигаретным дымом. «Но ты не должен был принимать это приглашение. Почему ты говоришь мне это?» «Потому что я вижу, как ты смотришь на нее». «Марсель, прошло больше десяти лет!» «Мы же можем быть друзьями!» Марсель сам не верил сказанному. «Едва ли!» Артур задумался. «В августе у них свадьба, поэтому я не хочу, чтобы ты что-то испортил!» «Я тоже женат, Артур, и я не буду спорить с тобой сейчас, потому что мы оба все прекрасно понимаем. Не надо возвращаться к тем, с кем ты был давно счастлив!» Заново пережить не получится. Наоборот, надо. Марсель затушил сигарету. Так ты понимаешь, кто-то есть сам и какие ошибки совершил. Артур ничего не ответил на это. Мужчины вернулись в квартиру. Марко, Сильвия, мне пора уходить, сказал Марсель. Так рано? А как же сорбет? Обиженно всполошилась Сильвия. Мне завтра очень рано вставать. Думаю, и Артур хочет отдохнуть с дороги». Все прошли в коридор, чтобы попрощаться с гостем. Было видно, что Силви расстроилась из-за его раннего ухода. «Было очень приятно познакомиться с тобой», – Марко пожал руку Дюпону. Силви крепко обняла Марселя. «Я была так рада увидеться с тобой, Марс. Я провел прекрасный вечер с вами», – сказал Марсель и вышел из квартиры. Он снова закурил, чтобы скоротать время ожидания такси. Всю дорогу до отеля он думал о Марко и Силве. О том, как тот держал ее за руку, а она смущенно прятала ее под стол. О том, как она смотрела на Марселя с той же нежностью, как и раньше. Быть может, это ее обычный взгляд? А он всю жизнь обманывался этим? Он думал о словах Артура, об их предстоящей свадьбе. И от этого внутри просыпалась жуткая ревность. Его злило, как Артур сказал о том, что ему не следовало приходить. На самом деле Марсель тоже так считал, но не хотел это признавать. Подобное ощущаешь, когда пытаешься скрыть от самого себя собственные недостатки, не думать, что ты толстый, глупый, скучный. И если кто-то скажет тебе, что ты такой, сердце начинает сжиматься от обиды. Марсель не хотел ехать домой, поэтому решил прогуляться по туристическим местам и попросил водителя высадить его у Колизея. Солнце уже село и зажглись уличные фонари. Стрека цикад, шум проезжающих машин и голоса иностранцев слились вместе в странную мелодию. В голове пульсировали мысли, от напряжения голова начинала болеть. Ему было стыдно за сегодняшний вечер перед Артуром. Вместе с тем до ужаса хотелось позвонить Силви, чтобы снова услышать ее голос. Марсель желал встретиться с ней еще раз, но не мог придумать предлог. На время память стерла из головы Софии и тот факт, что жизнь круто поменялась за последние 10 лет. Казалось, будто он снова выпускник университета, у которого все впереди, который считает, что от него ничего не зависит, И течение само понесет его по реке жизни туда, куда надо. Дюпон вспомнил, как когда то также боялся разговора с силви, чтобы признаться ей во всем. Заново пережить не получится эхом повторились в голове слова Артура. Но Марселю вдруг захотелось снова пережить ту влюбленность те дни, что они с силви проводили вместе. Увы это было невозможно. Даже если бы они оба оказались одиноки, те чувства не повторились бы. Теперь они вообще казались ложью». Марсель закурил, опершись на ограду над большим цирком. Он впервые задумался о Софи, и ему стало стыдно. Марсель не знал, как вести себя, как рассказывать о поездке после всего, что случилось. Волнения о происшедшем в Праге отступили, Теперь это казалось такой мелочью по сравнению с тем что он пережил в риме за полдня дюпон не знал сможет ли делать вид будто ничего не произошло он бродил по улицам рима вспоминая о том как однажды провел здесь пару дней с софи во время путешествия по италии древний город был для них промежуточным пунктом тогда дюпону не понравилась столица большим количеством бездомных и попрошаек в риме сосредоточилось все то что Марсель не любил в Париже, и это раздражало. Никакие развалины не могли исправить впечатление. Вспомнилось, как, гуляя целый день под солнцем, они с Софи сгорели, кожа болела еще несколько дней. Зазвонил телефон. Сердце Марселя безжалостно забилось в груди. «Марсель?» — послышался знакомый голос в трубке. «И снова здравствуй, Силви!» Марсель расплылся в улыбке. «Я надеюсь, тебе понравился наш ужин. Мне показалось, ты был чем-то расстроен. Я просто устал и хотел отдохнуть. Все-таки я тут по работе». «Ах да, забыла. Ты завтра целый день будешь работать?» «Скорее всего. Ты бы не нашел на меня пару часиков». «Я сам хотел попросить тебя о встрече, поэтому, конечно, я найду пару часиков», — подумал он. «Конечно, буду рад встретиться снова. Может, в обед?» Я как раз буду в центре. Можем заскочить куда-нибудь перекусить. Звучит отлично. Тогда завтра созвонимся. До завтра. Марсель положил трубку и не смог сдержать улыбку. Он был безумно рад, что завтра снова увидит Силви. Рим заиграл для него новыми красками. Поднявшись в номер, Марсель думал о Силве. Он разделся и лег в свежую постель с белоснежными наволочками, включил телевизор и погасил свет. Закрыл глаза, пытаясь уснуть, но мысли не давали покоя. Дюпон испугался, что бессонница обострится изо всех событий и принял таблетку снотворного, хотя обещал себе принимать его только в особых случаях. По единственному каналу на французском языке показывали политические новости, снотворное быстро начало действовать, и тяжелые веки опустились, а Марсель погрузился в сон.